Голод. Заключенные настолько страдали от истощения, что, само собой, в центре тех примитивных влечений, к которым регрессировала душевная жизнь в лагере, находилась у них потребность в пище. Понаблюдаем за группой заключенных в тот редкий момент, когда бдительность надзирателей немного ослабла, и можно перекинуться парой слов. Они немедленно заговорят о еде. Кто-то станет расспрашивать стоящего рядом, какие у него были любимые блюда. Затем они начнут обмениваться рецептами блюд и составлять меню тех праздничных обедов, на которые они пригласят друг друга, когда освободятся и вернутся домой. И они буквально не смогут остановиться до тех пор, пока один из заключенных, тот, кому это поручено, не возвестит чаще шифром, например, выкриком какой-нибудь цифры. Сам я считал эти бесконечные навязчивые разговоры о еде, мы называли их желудочным мононизмом нежелательными. Не стоит провоцировать организм, кое-как, пусть хоть наполовину приспособившийся к крайне скудному рациону, и дразнить его столь интенсивным и эмоциональным воображением всяких лакомств. Мнение, будто это может дать хоть минутное облегчение, пустая иллюзия, в физиологическом смысле даже небезопасное в последнее время наше ежедневное питание состояло из миски водянистого супа и маленького кусочка хлеба к этому прилагалась так называемая добавка или 20 граммов маргарина или ломтик скверной колбасы или ложка жидкого повидла или маленький кусочек сыра по калорийности этого было разумеется совершенно недостаточно особенно с учетом тяжелой физической работы, постоянного пребывания на холоде и никуда не годной одежды. Больным, которые на короткое время получали право оставаться в бараке, не выходя на работы, приходилось еще хуже. Мы могли наблюдать, как организм постепенно пожирает сам себя. Когда исчезал последний жир в подкожной клетчатке, когда не оставалось мускулов, мы становились похожи на скелеты, обтянутые кожей, и обвешанные каким-то тряпьем. Организм терял собственные белки, а вместе с ними исчезала мускулатура. У тела больше не оставалось защитных сил. То один, то другой умирал. Каждый мог достаточно точно вычислить, кто будет следующим и когда придет его собственный черед, ведь многократные наблюдения давали более чем достаточно представлений о симптомах приближающегося конца. Этот долго не протянет, этот следующий, перешептывались мы. И когда вечером ложась спать, мы раздевались, каждый, видя себя обнаженным, думал одно и то же. В сущности, это тело, мое тело, уже труп. Чем еще был каждый из нас, частичкой большой массы жалкой человеческой плоти, плоти, насильно помещенной за колючую проволоку, загнанной в землянки. Плоти — определенный процент, который ежедневно начинал гнить, потому что становился уже безжизненным. Мы уже говорили о навязчивом характере мыслей о еде или об отдельных любимых блюдах мыслей, которые лезли в головы заключенных часто, как только в сознании освобождалось место для них. Понятно поэтому, что лучшие из нас тосковали о времени, когда они смогут нормально питаться не ради этой вкусной еды, а ради того, чтобы избавиться от недостойного человека состояния, когда невозможно думать ни о чем, кроме еды. Кто не голодал сам, тот не сможет представить себе, какие внутренние конфликты, какое напряжение воли испытывает человек в этом состоянии. Он не поймет, не ощутит, каково это. Стоя в котловане, долбить киркой неподатливую землю, все время прислушиваясь, не загудит ли сирена, возвещающая половину десятого, а затем десять, ждать этого получасового обеденного перерыва, неотступно думать, выдадут ли хлеб, без конца спрашивать у бригадира, если он не злой и у проходящих мимо гражданских, который час» и распухшими, не гнущимися от холода пальцами, то и дело ощупывать в кармане кусочек хлеба, отламывать крошку, подносить ее ко рту и судорожно класть обратно, ведь утром я дал себе клятвенное обещание дотерпеть до обеда. Мы были способны бесконечно дебатировать о том, как разумнее использовать свой мизерный хлебный рацион. Создались две большие партии, Одна считала, что полученную дневную порцию надо съесть сразу же, целиком, и они выдвигали в пользу такого суждения два довода. Во-первых, хоть раз в сутки можно ненадолго приглушить голод. Во-вторых, это гарантирует, что хлеб не будет украден или каким-то образом потерян. Вторые считали, что съедать весь хлеб сразу не надо, и у них тоже были доводы в пользу такого мнения. Что касается меня то я в конце концов примкнул ко второй группе, но мотивы у меня были свои. Самым мучительным моментом из всех двадцати четырех часов лагерных суток был для меня момент пробуждения. Три пронзительных свистка, командовавших подъем еще почти ночью, безжалостно вырывали нас из сна. И наступала минута... Когда надо было начинать борьбу с сырыми, съежившимися за ночь ботинками, не налезавшими на распухшие и израненные ноги. Когда кругом слышались оххи и стоны, когда приходилось видеть, что сильный когда-то мужчина, плача, как ребенок с не на ноги ботинками в руках, босиком выбегает на заснеженный плац. Вот тогда я и хватался за слабое утешение в виде сэкономленного, хранимого с вечера в кармане кусочка хлеба. Я жевал и сосал его, и, отдаваясь этому ощущению, хоть чуть-чуть отвлекался от ужаса происходящего. Сексуальность Истощение приводило к тому, что во второй фазе пребывания в лагере потребность в пище выходила на передний план в сознании заключенных.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 С отторможенной целью появлялась в сновидениях довольно часто. Без всякой сентиментальности У подавляющего большинства заключенных при примитивных потребностей необходимость сконцентрироваться на себе, на сохранении своей жизнеспособности приводила к обесцениванию всего того, что не служило этим исключительным интересам. Этим объясняется полное отсутствие сентиментальности, с которым заключенные воспринимают окружающее. Я внезапно осознал такое изменение отношений, когда меня везли из аушвица в баварский филиал Дахау. Транспорт, который вез меня вместе примерно с двумя тысячами заключенных, шел через Вену. Мы прибыли на вокзал после полуночи. Я знал, что дальше... Железнодорожные пути пролегают вдоль той улицы, где я родился и жил много лет до самого дня депортации. В маленьком арестантском вагоне с двумя зарешеченными окошками нас было человек пятьдесят. Места всем не хватало, многие ехали стоя, и большинство стоящих теснились к окошкам. Я был среди них. Мой родной город, каким я мог его увидеть через оконные решетки, между головами стоя на цыпочках показался мне призрачным да и все мы чувствовали себя скорее мертвыми чем живыми мы думали что поезд идет в маутхаузен и значит жить нам осталось одну две недели улицы площади дома моего детства моей родины я воспринимал и это было вполне четкое чувство так будто сам уже мертв сам как призрак смотрю наэт Призрачный город. После многочасового ожидания поезд отошел от станции. Теперь будет улица. Моя улица. Молодые парни, имевшие за плечами уже несколько лет лагерной жизни, плотной стеной стояли у окошка. Для них эта поездка означала возможность хоть каких-то новых впечатлений, и они смотрели не отрываясь. Я стал умолять их пустить меня ближе хоть на одну минутку. Я пытался объяснить им, почему это было для меня так важно, так необходимо. Моя просьба была отвергнута наполовину грубо, наполовину иронически и насмешливо. — Ты столько лет там жил. Ну так ты уже насмотрелся. Политика и религия Подобную несентиментальность лагерных сторожилов можно считать закономерным проявлением обесценивания в их глазах всего, что не приносит чисто практической пользы, не помогает выжить. Все остальное, безусловно, казалось заключенному излишней роскошью. Отмирали все духовные запросы, все высокие интересы. В общем, все, что относится к области человеческой культуры, впало в некий род зимней спячки. Исключением из этого более или менее закономерного состояния были две области. Политика, что понятно и, что очень примечательно, религия. О политике говорили повсюду и почти беспрепятственно. Но это было в основном улавливание, распространение и обсуждение слухов о текущем положении на фронте поскольку слухи эти были, как правило, противоречивы и быстро сменяли друг друга. Толки вокруг них только усиливали нервозность. То и дело возникала надежда на скорое окончание войны, но она быстро рушилась, и даже самые большие оптимисты погружались в отчаяние. Религиозные устремления, пробивавшиеся через все здешние тяготы, были глубоко искренними. Вновь прибывших заключенных буквально потрясала живучесть и глубина религиозных чувств. И самыми впечатляющими в этом смысле были молитвы и богослужения, совершаемые нами в каком-нибудь уголке барака или вагоне для скота, в котором голодные, измученные и замерзшие, в своем мокром тряпье мы возвращались обратно в лагерь после работы. Зимой и ранней весной 1945 года в лагерях возникла эпидемия сыпного тифа. Им переболели почти все заключенные. Смертность была ужасающе высокой. Ведь все, и без того обессиленные, работали до последнего момента, были лишены ухода и какого бы то ни было лечения. Кроме того, у заболевших развивались неприятные побочные симптомы, такие как непреодолимое отвращение к пище, что составляло дополнительную угрозу жизни и мучительный горячечный бред. Чтобы избавиться от бреда, я, как и многие другие, старался большую часть ночи не спать. Часами я произносил в уме какие-то речи, а потом начал царапать на клочках бумаги стенографические знаки, пытаясь восстановить рукопись, которую мне пришлось выбросить в аушицы, при дезинфекции. Горячка несла с собой много тяжелых моментов, но, как о самом тяжелом, мне было рассказано вот о чем. Чувствуя близкий конец, человек хотел помолиться перед смертью, но в бреду забыл слова молитвы. Спиритический сеанс Лишь в редких случаях в каких-то небольших компаниях могли возникать дебаты на научные темы. Один раз я даже присутствовал в лагере на спиритическом сеансе. Хотя профессионально это могло быть мне близким раньше в нормальной жизни, я с этим не сталкивался. Теперь главный врач лагеря, признавая во мне специалиста-психолога, пригласил меня на это в высшей степени секретное мероприятие, Организованные в каком-то чуланчике при лазарете Собрался очень узкий круг, в том числе Несколько унтер-офицеров санитарной службы Тоже, конечно, нелегально Ведущий, один иностранный коллега Начал сеанс, вызывая духов каким-то подобием молитвы Лазаретный писарь сидел перед листом бумаги, держа карандаш Но, не имея намерения писать, и вдруг его карандаш стал медленно-медленно выводить какие-то линии, которые были прочитаны как «Вае Ви». Тут же было сообщено, что писарь никогда не учил латинского языка и не слышал слов «Вае Виктис» — «Горе побежденным». Если меня спросят, как это возможно, отвечу, что, вероятно, он когда-нибудь все же слышал эти слова. Они запечатлелись в его подсознании, и в той ситуации за несколько месяцев до окончания войны они могли всплыть по подсказке духа, но то был дух его собственного подсознания. Уход в себя Хотя лагерная действительность отбрасывала заключенного назад к примитивности не только внешней, но и внутренней жизни, Все же пусть изредка, пусть у немногих, но развивалось стремление уйти в себя, создать какой-то свой внутренний мир. Чувствительные люди с юных лет, привыкшие к преобладанию духовных интересов, переносили лагерную ситуацию, конечно, крайне болезненно, но в духовном смысле она действовала на них менее деструктивно даже при их мягком характере, потому что им-то и было более доступно, Возвращение из этой ужасной реальности в мир духовной свободы и внутреннего богатства Именно этим и только этим можно объяснить тот факт, что люди хрупкого сложения подчас лучше противостояли лагерной действительности, чем внешние, сильные и крепкие Чтобы отчасти понять подобные внутренние переживания, подобное бегство внутрь себя, я вынужден вновь обратиться к личным воспоминаниям Как это бывало, когда мы на рассвете шагали из лагеря на стройплощадку на свои рабочие места? Звучит приказ. Рабочая команда такая-то шагом марш. Левой, два, три, четыре. левый два, три, четыре. Передняя, ровнее ряд. Левой, левой, левой. Снять шапки. Я вспоминаю, и эти слова звучат у меня в ушах. Снять шапки означало, что мы проходим через лагерные ворота. Прожекторы направлены на нас. Тот, кто не шагает прямо, не держит равнение в своем ряду из пяти человек, может рассчитывать на удар сапогом. Как и тот, кто из-за нестерпимого холода отважится натянуть на голову шапку, прежде чем это будет разрешено. И вот в темноте мы идем дальше, спотыкаясь о большие камни по огромным лужам вдоль улицы, ведущей к лагерю. Конвоиры беспрестанно орут на нас, подталкивают ружейными прикладами. Тот, у кого раны на ногах болят особенно нестерпимо, опирается на чуть более крепкого товарища. Мы идем молча. Ветер режет лицо, не дает говорить. Мы уткнулись подбородками в поднятые воротники своих ветхих курток. И вдруг идущий рядом со мной бормочет. «Ты слушай, если бы наши жены нас сейчас видели...» Надеюсь, что в их лагере все же получше. И они, надеюсь, даже не представляют себе, что тут с нами. И передо мной возникает образ моей жены.